девятнадцатая. То есть, как не предъявишь обвинений. Каста выпячил глаза от возмущения. Она же практически во всём призналась. Это не признание, возразила Ева. Она смертельно устала от самой себя. В таком состоянии она бы созналась в чём угодно. Господи, Ева, да помнишь ты. Каста забегал по пахнущему дезинфекцией больничному коридору, стараясь прийти в себя. Ведь ты её расколола. Ничего подобного. Ева потёрла лоб, морщясь от головной боли. Пойми, Каста, она была в таком состоянии, что сознавалась бы, будто собственноручно вбивала гвозди в ладони Иисуса Христа, если бы я пообещал ей наркотик. Если я вздумаю предъявить ей обвинение, то на досудебном совещании сторон её адвокаты превратят меня в посмешище. Тебя волнуют не досудебные совещания. Не обращая внимания на груму молчащую Пибади. Он впился глазами в Еву. Сначала ты вцепилась в неё мёртвой хваткой, как и положено полицейскому расследующему убийство, а потом размякла. Просто ты её пожалела. В себе я разберусь сама, произнесла Ева бесстрастно. И нечего мне подсказывать, как вести следствие. Расследование поручено мне, вот и не лезь не в своё дело, Каста. Он смирил её взглядом. Предлагаешь мне обратиться к прокурору, чтобы оспорить это решение? Угрожаешь? Ева надменно вскинула подбородок. Валей, поступай как считаешь нужным. Я своё решение не изменю. Джерри Фиджеральд необходимо лечить. Допрашивать её можно будет только тогда, когда она придёт в себя. Не знаю, сколько для этого потребуется времени. Пока я не увижу, что она отвечает за свои слова, о предъявлении обвинений не может быть речи. Она видела, что Каста изо всех сил старается взять себя в руки. Наконец это ему удалось, и он заговорил почти спокойно. "Ева, ты выявила мотив и возможность. Фиджеральд прошла психологическое тестирование, которое подтвердило, что она способна на подобные преступления. Согласно её собственным показаниям, она находилась под влиянием наркотика и люто ненавидела Пандору. Чего тебе ещё? Я хочу, чтобы она глядя мне в глаза не замутнённым взглядом" подтвердила, что это дело её рук. Что бы подробно рассказала, как всё совершила. Так что подождём. Пойми, если бы она призналась сейчас под давлением, это бы только всё испортило. Джерри не могла действовать в одиночку. Чтобы она натворила всё это своими на маникюрными ручками, исключено. Почему? Потому что она женщина. Нет, потому что её основной стимул не деньги. страсть, любовь, зависть, но не деньги. С Пандорой она ещё могла бы расправиться в приступе ревности. Но убийцы и остальных троих я её не представляю. Во всяком случае, без посторонней помощи, без научения. Подождём, проведём повторный допрос, вытянем из неё показания на Янга или Рэдфорда, а то и на обоих. Вот это и будет означать, что дело раскрыто. Я с тобой не согласен. Я уже поняла, огрызнулась Ева. Что ж, у тебя масса возможностей: написать жалобу, прогуляться, укусить себя за задницу. Главное скрысь из моих глаз. Каста, угрожающе сверкнула глазами, но отступил. Ладно, чёрт с тобой. Попробую остыть. Он помчался прочь по коридору, не удостоив безмолвную Пибу даже взглядом. Сегодня вечером твой приятель не так мил, как обычно, заметила Ева. Пибоди могла бы предъявить своей начальнице аналогичное обвинение, однако придержала язык. Всем нам приходится несладко, Даллас. Это дело имеет для него очень большое значение. Знаете, Пибоди, справедливость, по-моему, гораздо важнее, чем хорошая запись в личном деле или капитанские нашивки. Если хотите, догоняйте своего ненаглядного и глотьте его по головке. Никто вас не задерживает. Пибоди нахмурилась, но её голос остался бесстрастным. Я никуда не пойду, лейтенант. Но если вы собираетесь стоять тут и изображать мученицу, Ева замолчала на полуслове и провела рукой по лицу. Простите, Пибоди. Вы сейчас очень удобная мишень. Это моё служебное поручение, лейтенант Далас. А вы не лезете за словом в карман. Мне бы, наверное, следовало вас за это возненавидеть. Ева положила руку ей на плечо и сказала гораздо спокойнее. Простите меня, вы ни в чём не виновата. Меня страшно разозлил Каста. Служебные долг и личные чувства не должны входить в противоречие. Я понимаю, но образно он так на вас взъелся. Я понимаю, что он чувствует, и всё-таки он не должен был говорить с вами подобным образом. Так-то оно так. Ево привалилась к стене и закрыла глаза. Но он прав в одном, и это не даёт мне покоя. У меня действительно не было ни малейшего желания проделывать всё это с Фиджеральд на допросе. Я была противна самой себе, когда выжимала из неё признание, пользуясь её страданиями. Но что же делать, ведь это моя работа вцепиться в глотку раненой жертвы, именно то, чего от меня ждут. Ева открыла глаза и уставилась на дверь, за которой как раз в этот момент Джерри Фиджеральд. "Давали успокоительное. Иногда пибоди, работа становится отвратительной". "Так точно". Пибоди впервые позволила себе сочувственно прикоснуться к руке лейтенанта. "Поэтому-то вы так хорошо её и делаете". Ева открыла было рот, но внезапно рассмеялась. "Чёрт, пибоди, вы мне всё больше нравитесь. И вы мне" Может, стоит обратиться к врачу. Ева обняла Пибыди за крепкие плечи. Самое подходящее место. Здесь они кишмя кишат. Лучше пойдемте перекусим. Фиджеральд никуда от нас не денется. Но на сей раз инстинкт подал Еве неверный сигнал. Звонок разбудил ее около четырех часов утра, когда она спала глубоким и в кои-то веки неотегощенным кошмароми сном. Глаза решительно отказывались открываться, язык еле ворочался. Перед сном она выпила с Мэйви и Сильвианордо немного вина для поддержания компании. Вот и результат. Вместо слов у неё получился сдавлинный хрип. "Дала, слушает. Боже, хоть кто-нибудь в этом городе спит?" Я тоже часто задаю себе этот вопрос. Голос показался Еве смутно знакомым. Она попыталась сосредоточиться, но это ей никак не удавалось. Доктор Амброуз. Память возвращалась кусками. Амброуз щедушная, немолодая женщина, возглавляет центр реабилитации наркоманов при больнице Миттаун. Как там наша Фиджеральд? С ней возникла проблема, лейтенант. Больная Фиджеральд умерла. Умерла? Как это умерла? Скончалась. Терпеливо объяснил Амброуз. Я признаться думала, что вам знакомо это понятие. Как это произошло? Отказала нервная система? Она выбросилась из окна? Насколько мы можем судить, произошла передозировка. У нас в лаборатории хранился образец препарата Бессмертие, с помощью которого мы определяли, как её лечить. Она обнаружила его и всё проглотила. запев в целом коктейлем других средств, которые мы здесь держим. У вылетенант. Её больше нет в живых. Я сообщу подробности, когда вы прибудете со своей бригадой. Ещё как сообщите? прорычала Ева и отключила связь. Первым делом Ева подошла к трупу, как будто продолжала надеяться, что произошла чудовищная ошибка. Джерри лежала на койке в синем больничном халате. Наркоманов на первой стадии лечения обряжали здесь в синие халаты. Переодеться в халат другого цвета ей не было суждено. Она и мертвой была красива, только жутковатой красотой мертвеца. Под глазами больше не было теней, рот расслабился. Самое сильное успокоительное средство завет со смертью. На груди у нее багровели ожоги. Свидетельство попыток вернуть её к жизни электрическими разрядами. На кисти остался синяк от внутривенного вливания. Ева тщательно осмотрела тело, но следов насилия не нашла. Смерть Джерри можно было отнести к разряду лёгких и даже счастливых. Ева обессиленно опустилась на стул. И всё-таки, как это произошло? Сначала она приняла без смерти А потом, судя по отсутствующим флаконам, добавила морфия и синтетического зевса. Остальное покажет вскрытие. Вы храните зевс прямо здесь? Ева закрыла лицо руками. Господи. По необходимости наркоманы проходят длительный период контролируемой реабилитации. Куда же подевался контроль? Мисс Фиджеральд взяли успокоительное. Она должна была прийти в сознание только после восьми часов утра. К сожалению, мы еще не до конца разобрались в свойствах бессмертия. Очевидно, количество препарата, оставшегося у нее в крови, оказалось достаточно, чтобы нейтрализовать действие успокоительного. Выходит, она встала, добралась до места, где у вас хранится всякая дрянь и накачалась? Что-то в этом роде, ответила Амброус и тяжело вздохнула. А куда же смотрела охрана, медперсонал? Она что, превратилась в невидимку и прошла мимо всех незамеченной? С охраной разбирайтесь сами, лейтенант Даллас. Обязательно разберусь с доктором Броусом. Выражение лица Евы, судя по всему, напугало доктора. Послушайте, лейтенант, я вовсе не стремлюсь обвинить в случившемся сотрудницу полиции. Несколько часов назад у нас тут возникла суматоха. Один из пациентов со склонностью к губуиству напал на медсестру, освободившись от смирительной рубашки. Мы несколько минут наводили порядок, и ваша постовая нам помогала. Если бы не она, медсестра, боюсь, отправилась бы на тот свет вместе с мисс Фиджеральд. А так она отделалась переломом бедренного костя и нескольких ребер. Понятно, что я говорить. Тяжелая выдалась ночь, к доктор. Да, не хотелось бы, чтобы такое повторилось. Доктор Амброуз провела рукой по сидеющим волосам. У нашего центра прекрасная репутация. Мы по-настоящему помогаем людям. Поверьте, то, что мы не уберегли пациентку, расстраивает меня не чуть не меньше, чем вас. Ей полагалось спать, а не, постояй отошла от её двери не больше, чем на четверть часа. Тут дорога каждая минута. Ева покосилась на тело Джерри, не в силах побороть чувство вины. А как у вас насчет охранных видеокамер? Не держим. Вы только себе представьте, сколько было бы утечек в прессу, если бы мы снимали свой контингент. Ведь среди наших пациентов нередко встречаются видные деятели. Мы вынуждены подчиняться закону о неприкосновенности частной жизни. Замечательно. Никаких записей, никто не видел её на последней в жизни прогулке. Где вы держите наркотики? В этом крыле, этажом ниже. Как же она могла догадаться, куда идти? Понятия не имею, лейтенант. И тем более не могу ответить, как она умудрилась отпереть кодовые замки на двери и на самих шкафах. Но как-то сумела. Ночной дежурный нашёл её на полу. Дверь была открыта. Открытый или взломан? Открыто. И два шкафа тоже. Она лежала на полу мёртвая. Мы попытались её реанимировать, но больше для очистки совести. Надежд не было никаких. Придётся допросить весь корпус, как пациентов, так и персонал. Но лейтенант, к чёрту неприкосновенность частной жизни, отменяется. И вашего ночного дежурного давайте сюда. Еве было нестерпимо жаль погибшую. Кто-нибудь заглядывал к Фиджеральд, просился её навестить, справлялся о состоянии. Об этом вам расскажет представленная к ней сестра. Значит, с неё и начнём. А вы тем временем соберите остальных. Где я могла бы проводить беседы? Воспользуйтесь моим кабинетом. Амброуз оглянулась на тело и покачала головой. Какая красавица! Молодость, слава, богатство. Я знаю, что в определённых дозах наркотики исцеляют, лейтенант. Они снимают боль, успокаивают возбудораженный рассудок, иногда продлевают жизнь. Но видя, что они способны натворить помимо этого, я обо всём забываю. Если вам интересно моё мнение, Джерри Фиджеральд брекла себя на поступление сюда, как только впервые попробовала свои синие микстуры. Да, только она попала к вам гораздо быстрее, чем можно было предположить. Ева вышла из палаты и столкнулась в коридоре с Пибоди. Где Каста? Я его вызвала, он скоро приедет. Здесь полное не разбериха Пибоди, но будем делать то, что возможно. Преследуйте, чтобы эта палата. Подойдите-ка. Она поманила женщину полицейского, которой поручила вечером охранять коридор, а когда та, придя в лицо ревностное выражение, зашагала навоз старшей по званию. Евин палец превратился в копьё и чуть не пронзил несчастную нас сквозь. Ева выпустила пар отчитав провинившегося, который побелел как полотно. Она ведь не знала, что лейтенант не потребует для неё наказания по службе, а ограничится выволочкой в больничном коридоре. Вспотевшая от крика Ева не сразу заметила у неё на руках синяки. Вам досталось отбойного больного? Так точно, но ничего, я его усмирила. Обратитесь к врачам. А вы же в больнице, чёрт возьми. А эту дверь запереть и охранять. Усвоили наконец? Никого не впускать и не выпускать. Так точно. Бедняга щёлкнула каблуками, глядя на Еву как на обитый щенок. Таким молоденьким даже пиво в уличных киосках не продают, подумала Ева и покачала головой. Останитесь на посту, пока я не пришлю вам замену. Ева зашагала прочь, поманив за собой Пибоди. Если я когда-нибудь заслужу такой же выговор, произнесла Пибоди сделанным безразличием, то, пожалуйста, просто ввинте меня в челюсть и обойдитесь без звуковых эффектов. Как вам будет угодно. Каста. Рада, что ты решил к нам присоединиться. На нём была мятая рубаха, словно он натянул первое, что попалось под руку. Ева знала, как это бывает. Ее блузка тоже выглядела так, словно провела неделю в чужом кармане. Что тут творится, черт возьми! Сейчас попытаемся выяснить. Устроим штаб в кабинете доктора Амбровуса и будем допрашивать персонал по одному. Потом настанет очередь пациентов. Их мы будем допрашивать прямо в палатах. Все под запись. Кабинет доктора Амбровуса за толстой стеклянной дверью в конце короткого коридора оказался тесноват. Лейтенант Ева Далос опрос возможных свидетелей по делу о смерти Джерри Фиджеральд произнесла Ева в диктофон, после чего зафиксировала время и дату начала опроса. Также присутствуют лейтенант Джейк Тикаста из отдела по борьбе с наркотиками и сержант Делия Пибоди. Опрос проводится в кабинете доктора Амброуз, центра реабилитации наркоманов при больнице Мидтаун. Ева отключила диктофон. Доктор Амброуз, вызовите, пожалуйста, медсестру, наблюдавшую Фиджеральд. Прошу вас присутствовать при беседе. Как она умерла? спросил Каста. Отказал организм. В некотором смысле. Объясню по ходу дела. Он хотел возмутиться, но сдержался. Может быть, попросим кофе, Ева? Я так мчался, что. Ева пожала плечами и заняла место за письменным столом. Опрос не принес удовлетворения. К полудню Ева лично переговорила со всем персоналом, дежурившим в отделении, но ни от кого не добилась толку. Все твердили примерно одно и то же: буйный пациент из палаты шестьдесят двадцать семь освободился от смирительной рубашки и набросился на медсестру. Поднялась кутерьма. Люди выбежали в коридоры, палата Джерри осталась без присмотра на двенадцать-восемнадцать минут. Ева могла согласиться с тем, что отчаявшейся наркоманке хватило бы этих минут для бегства. Но как Джерри узнала, где взять желанные наркотики, как до них добралась? Может быть, кто-то из персонала говорил об этом в её присутствии, предположил Каста, поглощая в обеденный перерыв вегетарианские спагетти в столовой центра. Новый препарат всегда вызывает интерес. Вполне можно себе представить, как сёстры или санитары треплются на эту тему. Все думали, что Фиджиральд отключилась, а она бодрствовала. Ева отложила вилку, у неё совсем не было аппетита. Мне исключено. Где-то она должна была это подслушать. Наркоманы становятся иногда очень хитрыми и сообразительными. Предположим, Джерри добралась до хранилища незамеченной. Но как она отперла замки? Где взяла код? Каста разочарованно уставился в свою тарелку. Мужчине требуется мясо, а не больничная жвачка. А не могла ли она завестись кодом, подходящим ко всем сдешним замкам? Задумчиво спросила Пибоди. Она ограничилась не заправленным зеленым салатом, желая сбросить пару фунтов. Я говорю о магнитных карточках. Тогда куда подевалась эта карточка? возразила Ева. Чистильщики ее не нашли, а вдруг дверь в хоронилище оказалась открытой. Касто с мерзением отодвинул тарелку. Случается и не такое. Ну нет, я не верю в такие невероятные случайности. Ладно, готова признать, что Джерри подслушала разговор про бессмертие и узнала, где хранится наркотик. У нее острые потребности в наркотике, а средства, которыми ее накачали, только придали ей сил. И тут подарок свыше, суматоха в отделении. Не нравятся мне такие дары свыше. Ну давайте для простоты согласимся и с этим. Она встаёт, выглядывает за дверь. Постовая отлучилась. Джерри выходит в коридор и добирается до хранилища. Хотя я не могу себе представить, зачем даже самым болтливым санитарам обсуждать этот маршрут. Но как она проникла внутрь? У тебя есть какая-нибудь другая версия, Ева? Она подняла глаза на Каста. Одна единственная, что ей помогли. кому-то очень хотелось, чтобы она туда попала. Думаешь, её туда привёл кто-то из персонала? Может и так. Ева пожала плечами, отметая сомнения, прозвучавшие в тоне Каста. Подкуп, послу, женские чары. Вот проработаем все личные дела, тогда, может, и найдём слабое звено. А пока. Запищал прибор связи, и она раздражённо нажала на кнопку. Дала слушать. Лабар из бригады, обследовавшей больницу. Мы нашли в мусорной корзинке кое-что интересное. Магнитная карточка, открывающая все замки с отпечатками пальцев Фиджеральд. Отлично, Лабар, я скоро буду. Это многое объясняет. Сообщение разожгло у Каста аппетит, и он снова принялся за спагетти. Очевидно, ты была права. Ей кто-то помог, или она сама украла карточку и стала дежурной сестрой. Воспользовавшись суматохой, какая умница, пробормотала Ева. Не перестаю ею удивляться. Не теряет ни секунды, спускается вниз, отпирает все замки, да еще успевает избавиться от карточки. Потрясающая ясность мысли. Пибади по барабанила пальцами по столу. Если она начала с бессмертия, а это приходит в голову прежде всего, то оно должно было сразу привести ее в чувство. Джери поняла, что её могут вот-вот поймать с карточкой. Выбросив её, она потом заявила бы, что забрела неведомо куда, не сознавая, что делает. Вот-вот. Каста торжествующе улыбнулся. По-моему, это похоже на правду. Тогда зачем ей было там оставаться? Не унималась Ева. Она уже приняла наркотик, пора спасаться бегством. И почему она не ограничилась бессмертием? Ева. Голос Каста был серьёзен, как и его взгляд. Мы не обсудили ещё одну возможность. Что если она хотела умереть? Сознательная передозировка? Я его уже сделала, мысленно такое предположение, но отмахнулась от него, потому что ей стало нехорошо от одной этой мысли. Ведь в таком случае она считала бы виноватой себя. Почему? Хорошо понимая состояние Ева коснуто да тронулся до её руки. Она попала в ловушку. Ты её разоблачила, и она поняла, что проведёт остаток жизни в клетке, без доступа к наркотику. Она состарилась бы, потеряла красоту и всё, что имело для неё значение. Вот она нашла способ умереть красивой и молодой. Очень похоже на самоубийство, согласилась Пибади. Смесь, которую она заглотнола. была смертельной. Джерри не могла этого не знать. Если ей хватило соображения, чтобы попасть в хранилище, значит, она была в здравом уме и отдавала себе отчёт в своих поступках. Зачем переживать скандал, садиться в тюрьму, подыхать без наркотика, если можно покончить совсем быстро и безболезненно? Мне не раз случалось с этим сталкиваться, добавил Каста. Это даже нельзя считать чем-то из ряда вон выходящим. Люди не могут жить ни с наркотиком, ни без него и принимают решение уйти из жизни. Без записки, упорствовала Ева. Она была подавлена, в отчаянии, как ты сама говоришь. Касто повертел в руках кофейный стаканчик. Кроме того, она очень спешила. У неё просто не было времени подумать о записке. Обратите внимание, её никто ни к чему не принуждал. На теле нет следов насилия или драки. Причина в ней самой. То ли несчастный случай, то ли самоубийство. Этого сейчас нельзя сказать наверняка. Но версия убийства всё равно остаётся в силе. Она не могла всё это проделать совершенно одна. Каста и Пибади переглянулись. Возможно, но факт остаётся фактом. Её поступок объясняется воздействием наркотиков. Скорее всего, дело закроют, ведь Фиджеральд почти призналась в совершённых убийствах. А теперь и её самой нет в живых. Конец. Он поставил стаканчик. Можешь переключиться на Янга и Редфорда. У них ведь наверняка рыльца в пушку. Какая идиллия. Над столиком внезапно навис Джастин Янг. Его красные запавшие глаза впились в его. У тебя всегда хороший аппетит, сука. Каста хотел вскочить, но его подняла руку, приказывая ему сидеть. Адвокаты добились для вас освобождения, Джастин. А как же? Стоило Джерри умереть, и они организовали освобождение под залог. По словам моего адвоката, ввиду последних событий, этот мерзавец так и сказал, последние события. Дело почти что закрыто. Джерри оказалась серийной убийцей и наркоманкой. Наконец трупом, а я вышел честненьким. Разве не удобно? Удобно? переспросила Ева. Это ты её убила. Он схватился за край стола. Могла бы просто воткнуть ей нож в горло. Джерри нужна была помощь, понимание, хоть немного сострадания, а ты её била и била, пока не расколотила на куске. Теперь её нет, понимаешь? В глазах у него блеснули слёзы. Она мертва, а на тебя посыплются награды. Ещё бы, разоблачение безжалостной убийцы. Но у меня для тебя неприятная новость, лейтенант. Джерри никого не убивала. Это ты убийца. Ничего ещё не кончено. Он махнул рукой, и на пол полетели стаканчики и тарелки. Учти, Ещё ничего не кончено. Джастин бросился прочь, а Ева тяжело вздохнула. Боюсь, что он прав.